царства Аргуса. Одно из многочисленных колец на руке Аргуса засияло. Сначала он не обратил на это внимания, такое случалось очень часто, но потом он разглядел, какое именно кольцо сверкает, и с интересом уставился на него. Это было золотое кольцо с огромным драгоценным камнем. За многие сотни лет оно напомнило о себе лишь во второй раз. Аргус крутил ладонь перед глазами, пристально разглядывая кольцо. Об этом гнусном сахли он не слышал целую вечность, но так о нём и не забыл. Напротив, старик постоянно вспоминал о том, как опозорил его этот молец. Аргус тогда был в шаге от того, чтобы овладеть городом, но глупый верблюжий пастух обвёл его вокруг пальца. Тебе просто повезло, воскликнул Аргус, и его голос эхом отразился от стен. Это было обычное везение. Почему же кольцо сияет снова? Я ведь только недавно Он оглянулся и посмотрел в один из самых тёмных углов подземной пещеры. Там, под воздействием ледяного ветра, Образовывались мелкие клочья тумана, которые тут же рассеивались. Всего несколько лет назад этот профессор потревожил мой покой. И что теперь? Неужели кто-то ещё сумел устоять перед драгоценным камнем? Он ещё раз взглянул на своё кольцо. Аргус изготовил его специально для Сохли наделив магией слежения. Это было не трудно. Если кому-то удавалось противостоять силе притяжения драгоценного камня в шаре Сахли, кольцо сразу начинало светиться. Аргус Дорн был что-то предпринять немедленно. Он так резко повернулся, что мешок с золотом, перед которым он сидел, опрокинулся, и монеты со звоном покатились по земле. Аргус это не беспокоило. У него появились дела поважнее. Ему предстояло узнать, с кем познакомился Сахли.